Я поставил машину во дворе, потом отпер входную дверь. В доме не было слышно ни звука. В холле сидел сержант Эвьен. Стало быть, ночное дежурство уже началось. Увидев нас, Эвьен даже бровью не повел. «Они в гостиную», — сообщил он. Они сидели именно так, как предсказывал Люси. Так, в общем, я и сам предполагал. Когда мы вошли, все трое обернулись к нам. У меня в буквальном смысле слова разбежались глаза, ведь я помнил, что главное сейчас наблюдать за реакцией. Реакция была удивительно вялой. Виктория на мгновение оторвалась от книги. — Привет, Люси, — сказала она. «Ужинать будешь?» — спросила Фреклин Лунда. Единственный, кто выразил какие-то человеческие чувства, был полковник Лунда. Он встал, впился в Люси взглядом, и его впалые щеки окрасили слабым румянцем. Люси, я рад. Рад, что ты вернулась. «Надеюсь, ты хорошо провела время?» Он шагнул к ней навстречу. Я глядел на него во все глаза. Но он вдруг замер и вернулся на свое место у стола. А я совсем упустил из виду, что мне надо наблюдать за Люси. Примерно с полчаса мы болтали. Еще немного и начнут передавать последние известия и сводку погоды, но минуты казались часами. Мы ведь не могли отправиться спать, пока полковник не даст сигнал отбоя, но разговор не клеился. Казалось, своим приходом Люси нарушила семейный покой. Все чувствуя себя обязанными что-нибудь ей сказать. «По случаю ее возвращения. Но что?» Никто не знал. И вдруг... Дверь отворилась, и в гостиную вошли Карл Юрген и мой брат Кристиан. Ох уж этот мне метод шока! На сей раз он возымел действие даже на меня. «Они ведь не удосужились меня предупредить, что явятся сюда?» Но, в отличие от всех прочих, я знала о выздоровлении брата, остальные же не знали ничего. Они считали, что Кристиан при смерти и лежит в воле Волгской больницы. Но Кристиан был отнюдь не похож на умирающего. Жизнь, казалось, била в нем ключом. Я вовремя взял себя в руки. Я услышал, как Виктория уронила книгу на пол. Увидел, что полковник Лунде встал, вернее, попытался встать, но застыл, словно пригвожденный к месту. У Фрюкин Лунда был такой вид, точно она увидела призрак. Люси побелела, как полотно. Настала мертвая тишина. Карл, Юрген и Кристиан выдержали театральную паузу. Думаю, они сговорились об этом заранее. Им хотелось услышать, кто что скажет под влиянием минуты. И действительно, все четверо сказали «Доктор Бакке!» Это прозвучало, как четырехголосый вздох. Первый пришло в себя Фрёкин Лунде. «Доктор Бакке, а мы думали...» «Что я при смерти?» «Нет, что вы... что вы... извините, мы просто думали, что вы больны?» «Я чувствую себя отлично». объявил Кристиан. Тут пришел в себя полковник Лунды. «Садитесь! Прошу вас!» Карл Юрген и Кристиан сели. «Я полагал, что вы будете рады меня увидеть», — сказал Кристиан. Карл Юрген не произнес ни слова. «Но я знал, что нет такой мелочи, такого мимолетного изменения лица, которое укрылось бы от его светлых глаз». «Нам, очевидно, следовало бы отпраздновать ваше выздоровление, доктор Бакке», — сказала Виктория. Не звучал ли в ее голосе оттенок насмешки? «А ведь ее предложение играло нам на руку, и как нельзя он лучше способствовало нашим планам». «Отпраздновать», — повторил полковник Лунда. И тут в игру вступил Кристиан. «Представь, я для того и пришел, Виктория. Именно для того, чтобы отпраздновать. Но только не вы будете устраивать празднество, мою честь, а я сам устроил его в честь самого себя. И в честь Люси. Она ведь только что вернула после короткой отлучки, а я выздоровел. Это надо отметить по всем правилам. Я как раз собирался спросить, могу ли я пригласить всех вас... — Завтра, ну, скажем, в Национальный театр. — Национальный театр, — вздохнула Фрёкинг А потом мы отправимся в спайлин. Там устроим пир горой, каждый закажет свои любимые блюда. А потом потанцуем. — Потанцуем, — откликнулась Люси. — Чепуха, — возразила Виктория. «Нам и надеть-то нечего». «Виктория», — сказал Кристиан, — «ты хороша в любом наряде. Можешь надеть какое угодно рубище, мужчины будут видеть одно, зеленые звезды твоих глаз». «Ты или все вообще всегда неотразима. «А с вами, Лунда, Я уже давно мечтал потанцевать. Вы, наверное, легкая, как пушинка». Неужели они все на это клюнут? Клюнули. Они просияли. Может, это и правда полезно, полезно развеяться? Сказал полковник Лунда. Решено, объявил Кристиан. Я приеду за вами завтра около половины восьмого. Я уже предвкушаю... рестораны яство яства после больничного стола, не говоря о танцах. Итак, значит, решено? Нас будет как раз три пары, сказала Люси очень мило. Три пары? переспросил я. Конечно. Ты, Мартин, твой брат, мой муж, и мы втроем. Три дамы. Она бросила взгляд на остальных двух дам Лунды. Я потерял дар речи. Вполне естественно, что Лиси пришла в голову такая мысль. Только вот это я не предусмотрел. И не только я, но и крестьян с Карлом Юргеном. Я понял это по выражениям их лиц. Люси нарушила весь мой план. Гениальный план остаться одному на чердаке и найти то, что спрятала там старуха Лунды. Не знаю, о чем думали Карл Юрген с христианом. Я же лихорадочно перебирал в памяти под каким учтивым предлогом в таких случаях можно уклониться от приглашения. Извините, я проспал. У меня остановились часы. Нет, это не годится. По счастью, я все-таки не первый год обучаю молодежь. Вежливость знает много удобных предлогов. Я... Я, кажется, простудился, сказал я. У меня... першит в горле. «Дай-ка я взгляну», — сказал Кристиан. Я подошел к нему. Я волновался, как школьник. Поскольку Карл Юрген с моим братцем не посвящает меня в свои шоковые методы, кто знает, что мой брат вздумает у меня обнаружить. Но неужели он не захочет мне помочь? Кристиан положил руку мне на лоб. Потом пощупал пульс. И в самом деле помог. «У тебя температура?» — объявил он. «Тебе давно следовало лечь в постель». «Как жаль», — сказала Люси. Виктория подняла с полу книгу. Она держала ее в одной руке, а другой медленно постукала по корешку. «Мне не понравилось выражение ее лица». «Раз уж Люси так хочет, чтобы у каждого была пара, с нами может пойти инспектор Халл?» Вдобавок, ее глаза светились из-под темной челки, как две темно-зеленые звезды. Вдобавок, инспектор Хал присмотрит, чтобы мы не поубивали друг друга. Я почувствовал приступ злорадства. На сей раз, в кои-то веки, Карл Юрген сам попал в переплет. Хотел бы я знать, как он из него выкрутится. Какой-то доли секунды я гадал, выдержит ли он этот удар. Выдержал. Да и нелепо было ждать чего-то другого. Большое спасибо, — сказал он. С удовольствием. Я не видел последней премьеры в Национальном театре. И давным-давно не танцевал. Разрешите вас... «Поблагодарить», — сказал полковник Лунды. «Мы будем готовы ровно в четверть восьмого». Полковник сказал свое слово, а это означало, что он высказался от имени всех членов семьи. «Отец, ты забыл о сводке погоды?» — напомнила Виктория. «Сводка погоды? Ах, да, верно. Ничего, не имеет значения». «И завтра ты ее не услышишь, отец?» «Не имеет значения», — повторил полковник Лунда. «Еще раз большое спасибо, доктор Бакке. Я очень, очень рад, что вы выставили Я лежал в постели. И курил сигарету. Из-за мохнатых елей поднялась луна. Ранняя мартовская луна. Остальные обитатели дома крепко спали. В холле сидел сержант Эвьен. Раздавив пепельницы окурок сигареты, я потушил свет. А потом лежал и думал, что, может, это моя последняя ночь в доме полковника Лунды. Последняя ночь, когда мне еще неизвестно имя убийцы. Для вида я обмотал шею большим шерстяным шарфом. И для вида через каждые полчаса пил теплое молоко с медом, которым меня подчивала Фрёхен-Лунда. Нет на свете питья противнее. Уж очень она напоминает мне, как в далекие времена детства мать лечила меня от простуды. Как правило, болезнь была такой же выдумкой, как нынешняя, и, как правило, меня приговаривали к тому же теплому молоку с медом. Но теперь я должен был играть свою роль до конца. Когда они сошли вниз... Я стоял в холле. Люсти, конечно, перестаралась. Юбка по обыкновению была слишком короткой. Мишурные драгоценности сверкали и переливались. Накладные ресницы мохнатой бахромой украшали синие веки. Виктория на северо сменила свой мешковатый свитер и уродливую плесерованную юбку на платье. Платье темно-синее, с белым воротничком. Вполне подходящее к случаю. для воскресного выхода. По правде говоря, Виктория была очень мила. Фрюкинг Лунде снова выгляделось в нечто неопределенного серо-коричневого цвета. Но на груди у нее красовалась золотая брошь. А через руку была переброшена рыжая лиса. Самая настоящая лиса. С хвостом, лапами, носом, и с двумя стеклянными глазами. Полковник Лунда был в синем костюме. Я видел, что костюм очень старый, настолько старый, что снова стал модным. Тройка с жилетом и узкими брюками. Наверное, полковник был совершенно неотразим в этом костюме в годы, когда носили подложенные плечи и брюки с манжетами. Вообще, должен признаться, Самое большое впечатление на меня произвел полковник вонды Он был по-настоящему элегантен, я понял, что никогда раньше не замечал, насколько он хорош собой, как красивый, его выразительное смуглое лицо и густые с проседью волосы. Кристиан явился ровно в четверть восьмого. — Ты почему не в постели? — спросил он. — Сейчас лягу, — сказал я. По правде сказать, я чувствую себя неважно. Но тут крестьян направил лучи своего обаяния на трех дам Лунды. «Фрёкен Лунды, вы очаровательны!» Я не стал слушать, как он разливается соловьем. Я знал своего брата. «Ну, желаю повеселиться», — сказал я. «А я пойду лягу». «Теплое молоко в кухне!» — сказала Фрёкин Вунте. — Жаль, что мы с тобой не потанцуем, — сказала Виктория. — Мне самому жаль, — ответил я. За весь этот вечер я в первый раз сказал правду. Я подождал, прислушиваясь, пока уедет машина Кристиана. Потом сорвал себе ненавистный шарф. «Сержант Вик!» — окликнул я. «Слушаю». Это звался сержант Вик. Я обернулся и только тут его обнаружил. «Сержант Вик, никого не впускайте в дом, пока вся семья не вернется в два часа ночи. Вас тогда здесь уже не будет, но вы передадите это распоряжение сержанту Эвину. Если кто-нибудь из семейства Лунда неожиданно возвратится раньше, немедленно сообщите об этом мне. Я буду на чердаке». «Предупредите меня сразу же!» Сержант Вик выслушал меня, не моргнув глазом. «Будет сделано», — сказал он. Я поднялся к себе в комнату, открыл шкаф и вынул из него гвоздодер, принадлежавший Государственному управлению строительства и недвижимости. Потом извлек из шкафа мешок с лодочными сигнальными фонарями. Сердце у меня колотилось. Я поднялся на чердак, И зажег лампу. Потом опустил жалюзи. Кто знает, что подумают соседи, если вдруг увидят, что в доме полковника Лунда горит свет, похожий на фотоспышку. После этого я зажег сигнальные фонари. Для верности я начал с того, что годами уже проделывали другие. Когда-то я видел фильм, где изумруды были нашиты на платье, отделанные стеклярусом. Черт возьми, как назывался этот фильм. Ах да, вспомнил. Газовый свет. Не знаю, как долго я провозился. Начал я с одного конца чердака и методически продвигался дальше. Я вынимал из сундуков одно платье за другим, обшаривал карманы, ощупывал швы. Я вытряхнул на пол книги из ящиков. Не знаю, сколько там было томов. Я работал как одержимый. Я сбросил с себя куртку и понимал, что мне ее уже не найти. Я извлекал одну книгу за другой, рассматривал со всех сторон, потом большим пальцем правой руки перебирал страницы. Спасибо еще, что я привык иметь дело с книгами. Но между страницами книг не нашлось ничего интересного. Я уложил книги обратно в ящики. Я вовсе не собирался наводить на чердаке порядок, просто надо было оглядеться и решить, что делать дальше. Ведь... Когда я выпотрошил содержимое ящиков, на полу не осталось ни одного свободного сантиметра. Вот большая коробка со старыми письмами. Я начал отчаиваться. Если я стану читать все письма подряд, на это уйдет много дней. Угрызение совести, я признаюсь, не испытывал. Я на удачу стал извлекать письма из конверта, приглашение, старые счета и изредка личные письма. Но и в них ничего достойного внимания не нашлось. Тогда я принялся за старую мебель. В старом секретаре было множество ящиков. Может, один из них с двойным дном? Я начал выдвигать ящики. На пол посыпались пуговицы, полоски китового уса для корсета, пассиансные карты, незаконченные вышивки, старые тетрадки записки записью расходов. Я сорвал себе себя галстук. Я вспору, плюшевую обивку двух колченогих стульев, которые стояли под углом друг к другу и друг друга поддерживали. Стоя мне меня дотронуться до стульев, как на пол рухнула стоящая вешалка. Она переломилась надвое. Падая, она взметнула серое облако паутины, скопившейся на ее верхней полке. Сигнальные огни с моей мирной парусной водочки отбрасывали на потолок резкие светотени. Вот связанные веревкой комплекты старых газет и журналов. Перочиным ножом я перерезал веревки. Стопки журналов расползлись по полу, и я растянулся на них. Здесь были не только газеты и еженедельники. Здесь были комплекты журнала «Самтиден» за 25 лет. Но в ту минуту я забыл, что я кандидат филологических наук. Даже «Самтиден» был для меня всего-навсего старой бумагой, Я перелистал комплекты и ничего не нашел между пожелтевшими страницами. У меня уже не было времени разложить сам Тиден по годам. Я сгреб журналы в одну огромную груду. Ящик со старым фарфором. Каждый предмет завернут в газетную бумагу. Я стал действовать осторожнее. Но это оказались просто разрозненные старые сервизы. Ящик со старыми кастрюлями и формочками для печенья я вывалил их на пол. У меня было только одно преимущество — мне не надо было стараться соблюдать тишину. Поэтому я в несколько часов управился с тем, на что другие, работавшие тайком, тратили много ночей. Зато чердак полковника Лунды напоминал теперь поле битвы. Я посмотрел на часы. Близилась полночь. Я начал волноваться. Теперь все мои надежды были только на милейшего архитектора, начальника отдела, и на гвоздодер, принадлежавший одному из его парней. Больше надеяться было не на что. Зато теперь мне предстояло самое главное. Потому что было ясно, что бы ни припрятала старуха Лунде, она спрятала это именно там, где сказал архитектор. Я отодвинул разворошенные ящики с книгами подальше от стены. Потолок здесь был такой низкий, что мне пришлось согнуться чуть ли не вдвое. И тут я вооружился гвоздодером. Теперь надо было действовать последовательно. Взяв один из сигнальных фонарей, я повесил его прямо против угла, с которого я решил начать. Дощеты настил этой части пола, состоял из коротких половиц, точности, как описывал архитектор. Я пощупал крайнюю половицу в углу. Она прочно держалась на своем месте. Но я сразу заметил, что она не прибита. Я взял гвоздодер и отодрал половицу. Мой друг-архитектор оказался прав. Под крайними половицами было пустое пространство. Никакой засыпки. Совершенно пустое пространство до самых балок потолочного перекрытия. Полнейшая пустота. Я перевесил фонарь и стал отдирать половицу за половицей. Под ручьями стекал по моей спине. На лицо налипли пыль и паутина. Черт бы побрал старуху Лунда. Впрочем, о покойниках дурно не говорят. Ладно, не буду говорить, дурно о старухе Лунде. Но позвольте заметить, почтенные господа судьи, если когда-либо была на свете старуха хитрая, как дьявол, это была именно прабабка Лунды. Конечно, если ее слова правда. Потому что, скорее всего, она просто вышла из ума, пропадя пропадом. Как можно найти то, что она запрятала? Разве что разнести по бревнушку весь чердак? Но, может, прабабка Лунда и рассчитывала... что кто-нибудь когда-нибудь разнесет ее чердак по бревнышку. И она ведь оказалась права. Я и пытаюсь разнести ее чердак по бревнышку, правда, не весь чердак, но все же я выламываю половицы одну за другой. Наконец, с одной стеной я покончил. С большим трудом я пробрался к противоположной стене и, согнувшись, стал отодвигать ящики, потом перевесил сигнальный фонарь, Снова взял гвоздодер и начал отдирать половицы. Я уже ни о чем не думал. Я действовал как автомат. Автомат, вооруженный гвоздодером, который выворачивает одну коротенькую половицу за другой. Автомат, который орудует, согнувшись три погибели, чтобы уместиться под низким потолком у края ската. Я поддел очередную половицу гвоздодером и стал ее расшатывать. Потом все так же автоматически... Рванул гвоздодер, чтобы вывернуть половицу. Постой, постой. Мои глаза не поспевали за моими движениями. Но тут я придержал гвоздодер, который стал как бы продолжением моей руки, и замер. Потом заглянул в углубление под половицей, которую я уже успел отодрать. Поднял фонарь и внимательно оглядел углубление. Меня прошиб ледяной пот. Я отставил фонарь, отложил в сторону гвоздодер, потом наклонился и вынул из углубления это. Это была маленькая железная шкатулка. с виду напоминающая старинную шкатулку для рукоделия. Только из железа. Я опустился на пол, прижимая ее к груди и не отрывая от нее глаз. А что, если она заперта? Старинная железная шкатулка без всяких украшений. Наверняка она заперта. Не знаю, сколько времени просидел я так, прежде чем сообразил, что это можно проверить. Не знаю. Наконец я прикоснулся к крышке, шкатулка была не заперта. Я открыл крышку и заглянул внутрь. Они лежали в шкатулке. Пять штук. Я взял одну, взглянул на нее и в буквальном смысле слова... Не поверил своим глазам. Потом пригляделся повнимательнее. Потом взял три других, осмотрел их со всех сторон. Потом вынул последнюю, осмотрел и ее. Сейчас я упаду в обморок, решил я. И в самом деле, не сиди я уже на полу, я, наверное, бы упал. Ах, про бабка Прабабка Лунда. Ты была права. И еще как права. В этом доме никто не будет знать нужды. Все обитатели этого дома, впрочем, сели, я что-то плохо соображал, но все или не все, так или иначе они владеют сокровищем, которому, насколько я понимаю, просто нет цены». Я осторожно уложил все обратно в шкатулку. Сидя на полу в бледно-голубом свете фонаря, я оглядел чердак, похожий на поле битвы. Потом я пошарил в нагрудном кармане и нашел пачку сигарет. А где же моя куртка? По счастью, спички оказались в кармане брюк. Я закурил. Мне надо было собраться с мыслями. И тут меня вдруг осенило, что с моей стороны было величайшей ошибкой учинить на чердаке такой разгром. Я нашел то, что спрятала старуха Лунда, но ведь еще важнее, чтобы спрятанный нашел кто-то другой. И тогда этот... Как его? Черт возьми, как же его? Я напряженно вспоминал имя своего друга. Ах да, Карл Юргенхалл, городская уголовная полиция. Послал телефон... 420615 И тогда Карл Йорген Хал сможет найти убийцу. Я понял, что мне надо делать. Но эта мысль привела меня в отчаяние. Надо навести порядок на чердаке и оставить приманку. Приманку. Это самое главное. А потом мне. Остается надеяться на одно, что следующий, кто прокрадется на чердак, будет убийца. Тогда мой пасьянс сойдется. Была половина второго ночи. На меня нашло какое-то каменное спокойствие, но, кажется, я все-таки пробормотал про себя короткую молитву. Я молился, чтобы крестьяну удалось задержать своих гостей, по крайней мере, до трех часов.